Гриб питается эмоциями, питается магией, вбирает в себя все, что может, как и настоящий гриб. И накачивать гриб заклинаниями не слишком продуктивно, он вбирает в себя большую часть их энергии, а потом может вернуть удар. Победить же сумеречный гриб другими способами попросту невозможно, ибо как проникнуть в сумрак без магии? Выход есть. Перерезать ножку гриба попеременно светлой и темной силой, срезать его ножницами, с двумя клинками. Но наивно ждать, что гриб будет ждать, когда его уничтожат. Чувство самосохранения у порождения сумрака развито едва ли не сильнее, чем у обычных животных. Борис ударил в ножку гриба стрелой чистой белой энергии и прожег в ней изрядную дыру. Гриб яростно содрогнулся и обрушил на Бориса темную стрелу фриза. Даже почерк заклятия был узнаваемый. Почерк Макара. Да и откуда бы у гриба взялся свой почерк? Сейчас на Макара посыплются заклинания Бориса. Но стоит надеяться, темный городовой сумеет с ними совладать. Борис ударил в гриб струей огня. Макар сам любил баловаться с огнем и, надо полагать, сможет отразить такое заклинание. Тут же Светлого едва ли не спалило темное пламя. Жидкая багровая струя не только раскалила воздух в шахте, но и подожгла пласт угля. Это было совсем ни к чему». Нужно справиться с пожаром до приезда горноспасателя, иначе от ударов гриба погибнут люди. Пожар в шахте страшен не только для людей, но и для иных. Выходов здесь мало, кислорода мало. Пространство очень быстро наполняется угарным газом. А дышать угарным газом не сможет и самый сильный иной. Борис ударил по грибу струей ледяных кристаллов. Этой же струей он притушил уголь, который зачадил, отравляя воздух окончательно. Гриб зашатался и поблег. Выдерживать натиск с двух сторон ему было сложно, но он нашел себе союзника. Со стороны гриба в сторону Бориса двинулась ведьма Оксана. Она еле передвигала ноги, но была накачана энергией под завязку. Борис ударил Оксану морфеем, естественно, бесполезно. Попытался отсечь от гриба белой стрелой, но гриб поселился в самой ведьме. Он не управлял ею через грибницу, как прежде. Светлый проклял себя за роковое решение взять ведьму с собой. Казалось бы, она могла помочь, но теперь мешала. И еще как мешала. Развеять Оксану по ветру, сбросить в нижний слой сумрака — никаких проблем. Но чем же она виновата, что ее привлекли к операции по уничтожению гриба? Сколько грибов использует ведьма в своих заклинаниях? Один из самых популярных ингредиентов в их зельях. Теперь, ирония судьбы, гриб использовал ведьму. Наверняка ему было тем легче это делать, чем больше имела дел с грибами Оксана. Оксана вскинула руку... В Бориса ударила струя леденящего холода, он успел поставить щит, но часть энергии пробила щит, и левая рука повисла плетью. Борис ударил Оксану прессом, но ведьма, как ни странно, не только не просела под чудовищным давлением, но словно стала сильнее. Она ударила таким же прессом, и Борис впечатался в стену в самом прямом смысле слова, ушел в породу и уголь на сантиметр. Хорошо, что в это время он успел активировать хитиновый покров, Внешний скелет, который не дал прессу раздавить его внутренние органы и смять как куклу. «Макар, огонь!» — что из силы закричал Борис. «Огонь, вода, огонь! Вода, огонь! Вода, огонь!» И ударил в гриб яркой струей пламени, не заботясь о том, что между ним и грибом стоит Оксана. Какое-то время ведьма словно не обращала внимания на бушующее вокруг нее пламя, но потом волосы ее задымились, лицо исказилось, и она дико закричала. Высшая целесообразность слишком часто диктует светлому линию поведения, образ жизни и сиюминутные решения. Оксана была ни в чем не виновата, но она стала частью гриба. Если бы Борис дал слабину, она вместе с грибом убила бы его. Если бы он побежал, то рано или поздно в шахту явились бы высшие светлые и темные, и уничтожили бы гриб вместе с Оксаной. С чего грибу отпускать свою добычу? Оксана обречена в любом случае, значит, нужно решить проблему здесь и сейчас. «Вода!» — закричал Борис, обрушивая на гриб ледяной клинок. Старался бить мимо Оксаны, но гриб поднял ее над землей, закрываясь ее телом. И Борис не остановил клинок, не успел. К счастью, потому что нельзя было останавливать его ни при каких обстоятельствах. Оксана развалилась на два куска — Ни крови, ни хруста костей. В девушке не осталось ничего, кроме тела гриба. Однако, может быть, и не из-за крыс она спускалась в шахту. Гриб опутал ведьму своими нитями не сегодня. Заместил ее тело своим и пытался выбраться на поверхность. Хорошо, что Борис и Макар ее вовремя встретили. Хотя без грибницы часть гриба еще не смогла бы существовать. А вот размножаться, пожалуй... Гриб вздрогнул в ужасе и ярости. Борис укрепил свою сферу отрицания и закричал «Огонь!». Ударил клинками ослепительно белого пламени. Гриб начал разваливаться на осклизлые дымящиеся куски. Потом лопнул. Куски разметало по штреку. «Огонь! Огонь!». Борис увидел метрах в пятидесяти от себя Макара с черным лицом. Темный шагал вперед, сжигая каждый из упавших на пол или прилипших к стенам кусочков. «Будь он проклят!» — коротко сказал Макар Борису. Светлой кожей почувствовал, что Макару стоило больших трудов заменить ты на он. Наверное, Оксана по пути к Борису прошла мимо него. Наверное, Макар был к ней привязан не только как к союзнице и сотруднице. — Жалко девчонку, — сказал Борис, когда они с Макаром закончили сжечь грип и уселись прямо на пол в штреке. — Ты ее тоже видел? — удивился Макар. Видел? Переспросил Борис. Да, мне показалось, что гриб сожрал ее с моей стороны, еще до того, как ты подошел. Наверное, но вышла она с моей стороны. Вышло? Лицо Макара загорелось надеждой. Вышло и сгорело. Макар заскрипел зубами. Хотел бы я знать, что она делала в шахте. Вряд ли ловила крыс. Скорее всего, гриб завладел ее сознанием и телом раньше. Когда и как? «Когда она ловила крыс в прошлый раз?» «Ловила крыс в прошлый раз?» «Да что ты несешь?» — нахмурился Макар. «Зачем бы ей ловить крыс?» «Для зелий». «Для каких зелий?» Настал черед насторожиться Борису. «Ты говоришь не об Оксане?» «Конечно нет. А ты встретил ее?» «Именно». «Хм... Выходит, ты неравнодушен к нашей ведьмочке?» Темный заметно повеселел. «Что за...» «Морок». Я видел не Оксану, а другую, неважно кого. Спорим, Оксана валяется в штреке там, где мы ее оставили. «Пойдем быстрее», — предложил Борис. Оба иных встали и помчались по штреку, чтобы убедиться в своих догадках. Оксана лежала на полу в круге желтого света. Над ней задумчиво стоял пожилой горняк. Свет давал фонарь с его каски. Шахтер явно не знал, что делать. Женщина в легкомысленном платье, без сознания, на глубине километра под землей, «Вызывать медиков? Если он ошибается, пациентом психушки станет уже он». «Всё в порядке. Девушке стало плохо. Она здесь была на экскурсии», — сказал Макар Шахтёру. «Иди, займись делами, мы сами разберёмся». Шахтёр послушно побрёл в темноту. «Морфей! Твой Морфей!» — радостно проговорил Борис. «Она дышит!» «Уже неплохо», — хмыкнул Макар. «Эй, Оксана, вставай!» Девушка приподнялась. «Вы что творите, изверги?» «У меня все кости болят». «Хорошо, когда есть чему болеть», — ответил Борис. «Пойдём на выход». «Мне надо крыс наловить. Я должна этой стерве Гали. «Я с ней расплачусь», — пообещал Борис. «Даже не беспокойся». «Было бы славно», — широко улыбнулся Макар. Он представлял, как светлый городовой будет расплачиваться с ведьмой, которую он терпеть не мог. Подловит на нарушении, а потом заставит не только простить Оксане долг, но и дать много чего взамен. На поверхности грязные городовые и помятая Оксана одновременно подняли лица к небу. «Солнышко», — прошептала Оксана, — «как хорошо». «Неплохо», — подтвердил Макар. «Хотя и луна была бы к месту». «Спасибо, коллеги», — улыбнулся Борис. «Вы мне очень помогли». «Тебе спасибо!» — хмыкнул Макар. «Вроде бы я тебя втянул в это дело». «Действительно!» «Или ты знал больше, чем я». «Что ты, Макар, разве я могу обмануть такого проницательного темного, как ты?» Борис фыркнул, Макар рассмеялся и обратился к ведьме. «А тебе, Оксана, Борис, очень беспокоился. Переживал, что ты можешь пострадать, так что не такие бесчувственные сухари эти светлые, хотя хитрецами бывают изрядными». Оксана слегка засмущалась. «А ещё он пообещал мне помочь разобраться с Галей». «Помогу», — подтвердил Борис. «Ладно, поехали», — предложил Макар. «Мне срочно в офис возвращаться, отчёт составлять. А ещё тебя в офис завозить». Оксана улыбнулась Борису ласково. «Хочешь, я тебя сама отвезу, Борис?» «Макар в Зверево спешит, а нам по пути. Я ведь живу неподалёку от вашего офиса. Если хочешь, и до дома доброшу». «Хорошо», — не стал спорить Борис. «Ты тоже на машине». «Бежаешь. Пешком я только в парке гуляю. Ну и по полям. За травками». Оксана усадила Бориса в свой Ауди, который был куда уютнее Мерседеса Макара. Тёмный помахал коллегам на прощание и умчался прочь. «Тяжёлая у вас городовых работа», — щебетала Оксана, заводя двигатель. «Разве не хочется иногда расслабиться, ни в чём себя не сдерживать, словом, побыть собой?» «Я и так себя почти не сдерживаю», — признался Борис. «Мне хочется работать, вот я и работаю». «Но это ведь так скучно!» «Совсем не скучно». Пахло в машине Оксаны приятно. Кожаные сиденья были такими мягкими и гладкими. О работе и правда хотелось забыть. Но не с тёмной же ведьмой. Увы, кое в чём сдерживать себя приходилось. «Поехали, Оксаночка», — мягко предложил Борис. Оксана тронулась с места, мощный автомобиль мгновенно набрал скорость — До музея с такой скоростью оставалось ехать минуты три. «Может, посидим где-нибудь в ресторане? Расслабимся? Или ещё лучше в сауну? Мы такие грязные, а?» — предложила ведьма. Сауна Бориса манила, а уж вдвоём с Оксаной в сауне наверняка было бы просто отлично. Но я ведь ничего плохого не предлагаю. «На твою покушаться не собираюсь», — убеждала Оксана. «Просто посидим в парно и погреемся, пиво выпьем, как двойных». Мне тоже нужно отчет писать, в другой раз, может быть, пообещал Борис. Ну и ладно, надула губки девушка. Тебя во двор завести? Высади на улице. Нечего мне на такой дорогой машине с такой красивой девушкой в музее показываться. Лишние разговоры пойдут. Когда Борис подошел к музею, солнце клонилось к горизонту, а тени деревьев вытянулись и легли на стены здания. Светлый городовой едва стоял на ногах от усталости, но ему еще предстояли важные дела. Пусть Макар не нашел и не уничтожил призрачного таракана, решив, что во всем виноват гриб, Борис знал, что все обстоит не так, как представилось темному. Борис сам использовал его для уничтожения гриба, а таракан... Таракан был из другой реальности. Пройдя мимо невидимой людям двери в стене, которая вела в помещение ночного дозора на втором этаже, Борис вошел в музей со служебного входа и сразу поднялся в кабинет директора. Тот сидел за компьютером, проверяя отчет по выполнению государственного задания. Заголовок на большом мониторе бросался в глаза. «Евгений Николаевич, у меня к вам вопрос». «Слушаю, Борис Анатольевич. У вас давно проводились мероприятия по дезинсекции помещений?» «Должны были проходить в прошлом месяце. Средств нет, перенесли на осень». «Так я и думал». У меня, знаете, тараканы завелись. Не иначе от вас бегут. Из комнаты смотрителей или из фондов. Директор музея загрустил. Ему было стыдно за своих тараканов. Но где взять деньги на профессиональное уничтожение насекомых? Разве что купить яда за свои деньги и насыпать за плинтусы. Так дешевле. И с договорами возиться не надо. Борис мысли директора почти прочитал и предложил. «Давайте я оплачу дезинсекцию в качестве шефской помощи». «Я бы вычел эту сумму из договора субаренды», — задумчиво проговорил директор. «Только мне не позволят». «Нет, не беспокойтесь. Не надо никаких взаимозачетов. Пусть Светлана Николаевна принесет мне счет, и я его тут же оплачу». «Тогда завтра я вызову дезинсекторов. Они поверят нам в долг», — обрадовался Евгений Николаевич. «Отлично. Вы поможете мне решить серьезную проблему». Борис вышел из кабинета, добрел до музейного зала шахта и через потайную дверь поднялся к себе на этаж. Но пошел он не в кабинет и не в спальню, а в лабораторию, где размещался макет подземных ходов шахты «Ростовская», выполненный из хрусталя. Под хрустальным куполом макет выглядел кристально чистым и сиял отблесками даже в полумраке при закрытых жалюзи. Никакого налета плесени, никаких следов, которые прежде давал поселившийся внизу гриб. Но щели в сборной конструкции, несомненно, имелись. Ведь как-то сюда пролез таракан. С помощью своего макета, заговоренного и связанного с настоящей шахтой тысячами нитей, подпитанного энергетикой подлинных предметов, хранящихся в музее, Борис не мог по-настоящему спасать людей, предотвратить все обвалы на Ростовской, хотя хрустальные своды модели все-таки делали своды шахты немного прочнее. Но у светлого городового получалось отслеживать общую обстановку и пугать шахтеров призрака музейного таракана, бродящего по хрустальному макету. Не галлюцинации, вызванные активностью гриба, а побочный эффект обратной связи между макетом и реальной шахтой отправил призрак таракана в путь по штрекам. И с помощью той же обратной связи Борис мог дать людям внизу немного тепла и радости. Пусть по чуть-чуть, зато многим. Мурлыкая, что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был, светлый городовой открыл люк в крыше прямо над макетом. Теплые солнечные лучи упали на хрусталь, заискрились на изгибах и сочленениях конструкции. И Борис сердцем почувствовал, как светлее и радостнее стало на душе у каждого уставшего шахтера, подходящий к концу второй смены. Света в мире стало немного больше, радостнее стало под землей на километровой глубине. Люди вздохнули свободнее, улыбнулись, подставляя лицо невидимым солнечным лучам, пробивающимся через плотную завесу шахтной пыли. А значит, Борис работал над хрустальным макетом не зря.